Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер в даль. Я полон дум о юности весёлой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно. Не жаль души сиреневый цвет, в саду горит костёр рябины красный, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадёт трава, как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. Если время ветром разметая, сгребёт их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком.